По невежеству своему они не рабфак спутали с домзаком. Андрей Николаевич был посажен в плетёное кресло и сидел в нём, как на электрическом стуле. Братья Мустыгины рассматривали его с презрительным осуждением, как ядовитую гадину. Галстуки приспущенные тела расслабленные и наклонены чуть вперёд. Глаза шарят по-подследственному в поисках наиболее уязвимого места, Андрей Николаевич поджал ноги. Взгляды братьев обжигали его. Весело щебетали птички над головой. На колени его упал журнал, раскрытый на статье, авторство которой принадлежало, судя по фамилиям, мустыгиным но, конечно, написанное Андреем Николаевичем. Он впился в нее. Потом глаза заскользили по абзацам, задерживаясь на подчеркнутых, и, наконец, в недоумении поднялись на братьев. «Ну и что?» — молча спрашивал Андрей Николаевич, не видя никакого криминала, да и что вообще можно сказать нового или неправильного о дифракционной решетке? Правда, несколько изменен угол зрения, под которым рассматривались давно знакомые явления. Братьев, наконец, прорвало. Они с бранью обрушились на Андрея Николаевича, обвиняя его в недомыслии, провокаторстве и предательстве. Ни одна минута прошла, прежде чем Андрей Николаевич понял, что сотворил. «Какую подлянку, — так выразились мустыгины, — выкинул?» О публикации этой статьи братья договорились заранее, год назад. В каждой ряд коллегий они содержали и подкармливали нужных людей. Работу, вышедшую из-под пера Андрея Николаевича, одобрили, не обратив внимания на скромненькое предположение, на мысль, просквозившую в пяти строчках. Прошли эти строчки и мимо отечественных глаз, но вызвали на Западе, легкий шум. Братьев, прибывших в Лион на конференцию, атаковали градом вопросов. Раздавались голоса о том, что статьей чуть ли не открыто новое направление в науке, отчего братья и впали в негодование. Они осваивали Европу, Уже четвертый год регулярно ездили на разные симпозиумы, конференции и встречи, завели досье на теоретиков из Берна, Парижа и Лондона, то есть приступили к реализации жизненных планов. На них-то и ставил крест Андрей Николаевич, подкладывая минус замедленного действия. «Надо», — настаивали Мустыгины, — дезавуировать эти строчки. Иначе полный провал. Не нужны им прорывы и озарения. Они должны оставаться на добротном среднем уровне, не выше и не ниже. В Европе тоже не любят слишком прытких. Там просто другой средний уровень. Но я ведь на него и рассчитывал, пытался оправдаться, Андрей Николаевич но глянул еще раз на подчеркнутое опальное место и устыдился. «Действительно, выше и того другого уровня».